Они явились через два часа. Окружили особняк, предупредив, что это инквизиция и любое сопротивление будет караться по законам Равейна. Накрыли дом чем-то магическим, из-за чего за окнами сразу потускнело. А Каролина почувствовала, как по телу пробежала противная, неконтролируемая дрожь. Реакция на заклинание. Наконец раздался стуга в двери, бледный, пошатывающийся Алекс отправился открывать. Он был за главного. Отец привычно отсутствовал, и мама не стала скрывать, что у того очередное романтическое приключение. В королевской балетной труппе пополнение, так что у князя Вельского множество забот. Сперва выбрать, а затем опробовать тех, кто станет новым объектом его обожания. «Мне жаль, мам», — произнесла Каролина, на что княгиня лишь пожала плечами. «Раньше мне тоже было жаль», — безразличным голосом произнесла она. «Но я давно уже научилась с этим жить и не обращать внимания». Вот и Каролина попыталась научиться жить с присутствием Инквизиции на первом этаже. И уговорить себя, что это нисколько ее не волнует. Но у нее не вышло. Она не могла усидеть в кресле, дожидаясь их прихода, поэтому, получив на разрешение, спустилась по лестнице. Оказалось, Алекс держался вполне неплохо, и помощь ему не особо была нужна. Кивнул на слова троих в черных одеждах со знаком Инквизиции на груди что все присутствующие должны предъявить документы, и до конца проверки на ересь никому не позволено покидать особняк. «Но никто и не собирается», — отозвался брат. «Мы готовы сотрудничать с Инквизицией, потому что нам нечего скрывать. А вот тебе, Джейми», — произнес он, уставившись на мерзопакостного Ленокса, с независимым видом вошедшего в дом следом за Инквизиторами. «Я совершенно не рад в своем доме». «Вы прячете отступницу», — высокомерно произнес тот. — И я, как честный гражданин, был вынужден. Мы это уже слышали. Холодно оборвал его инквизитор. Затем посмотрел на Алекса. Я знаю, вы близки с моим сыном. Но на правосудие это не повлияет. Никто не вправе нарушать законы Равейна. Но мы ничего не нарушали. Безмятежным голосом отозвалась Каролина, и инквизиторы дружно повернули головы. Моя младшая сестра с детства отличалась слабым здоровьем, хотя сейчас ей уже получше. Они прятали ее последние несколько месяцев. Тот чужина и обедничал Джейми, а Каролина наконец-таки разглядела главного инквизитора и догадалась, что к ним пожаловал отец Итана Кроули. Все было совсем не так, Джейми. Неуверенно отозвался Алекс, на что Каролина мысленно поморщилась. Если не умеет врать, то зачем берется? Они давно обо всем знали продолжал Леннокс, но решили скрывать княжную Ильин Вельскую, вместо того, чтобы выдать отступницу властям. «Я мечтаю скрыть тебя со своих глаз, Джейми Леннокс, холодно произнесла Каролина. «А вас, господа?» «Нас скрыть вам уже не удастся», усмехнулся лорд Кроули. «Нет же, мы и не думали этого делать. После нелепых обвинений лорда Ленокса мы ожидали вашего прибытия, так что Ильин уже поднялась с постели. Сейчас она в гостиной наверху, тоже ждет вас. Но сразу же отправляться за ее младшей сестру инквизиторы не стали. Прошлись по первому этажу, без церемона заглядывая в комнаты и хозяйственные помещения. А заодно заставляя встречную прислугу показывать им документы и оголять руки до локтя. Наконец, не обнаружив ничего подозрительного, поднялись на второй этаж. Но в гостиную, где их ждали Ильин с мамой, опять же заходить не спешили. Вместо этого продолжали быстро и профессионально обыскивать комнаты. В спальне Илья на один из них произнес, что чувствует присутствие магии отступников, правда слабые ее отголоски. На это Каролина с независимым видом пожала плечами, сказав, что она понятия не имеет, о чем идет речь. Но ей стало не по себе. Она все еще не до конца верила, что у них получится, и Вельским удастся выйти сухими из воды. Но уже смело надеяться. а тут такое. Господа, давайте уже с этим покончим. В дверях гостиной появилась мама. Прекрасная, безмятежная и абсолютно уверенная в себе. Книги Невельская к вашим услугам. Моего мужа сейчас нет дома, но в ближайшие сутки, думаю, вы сможете застать его в гримерках Королевского театра или в меблированных комнатах господина Хаммера. Я дам вам адрес. Именно туда он обычно привозит своих любовниц. На лице главного инквизитора что-то дрогнуло, но мама оставалась все такой же невозмутимой. И Каролина внезапно подумала, что ее выдержка и железная воля достойны всяческого уважения. «Я сделаю это первое. Вот мои руки». Джастина Вельская вытянула худые бледные руки перед лицами инквизиторов. «Как видите, они чисты. И разыскиваемая вами ересь меня не коснулась. Наши документы ждут вас на столе в гостиной. Каролина, дорогая моя». «Конечно, мама», — спохватилась она. «Сейчас». И пусть никто ее об этом не спрашивал, Каролина задрала рукава темного платья, демонстрируя покрытые гусиной кожей, но совершенно чистые от ереси руки. Вопросов к вам и не было, княжна. С недовольным видом произнес лорд Кроули. Речь идет о вашей сестре. Моя младшая дочь с радостью нальет вам кофе, господа. Но сперва, конечно же, вам стоит ее осмотреть. Согласилась мама, повернула голову. Илья, дорогая, подойди к нам. Та поднялась с кресла и пошла навстречу инквизиторам. На сестре было бальное платье с открытыми плечами и руками, хотя часы недавно пробили четыре пополудни. Каролина знала, что Ильин с мамой специально выбрали эту одежду, словно в отместку, тем, кто осмелился ворваться в дом и жизнь Вельских с нелепыми и абсурдными обвинениями. Сестра поражала своей худобой, что соответствовало придуманной истории о перенесенной ей недавно коре и полугода различных болезней но держалась спокойно и уверенно, так же, как и мама. Инквизиторы во все глаза уставились на чистые и бледные руки сестры. Ильин терпеливо позволила одному потыкать в них пальцем, а потом сделать нечто магическое. В том месте тотчас же появились красные пятна, кожа у сестры тонкая и чувствительная. Но от проклятых черных знаков не было и следа. «Если можно», — ледяным тоном произнесла мама. «Я бы попросила вас отпустить руку моей дочери. Вам же прекрасно видно, что проклятие отступников никогда ее не касалось». «Вы правы, ваша светлость», — недовольным голосом произнес один из инквизиторов. «Нет никаких следов ереси», — добавил он, посмотрев на лорда Кроули. «Прошу вас, проходите в гостиную, господа. Я налью вам кофе», — произнесла Ильин, затем пошатывающейся походкой, но с прямой спиной отправилась к столу. И Каролина с немым восхищением подумала, что женщины в семье Вельских во сто крат сильнее мужчин. Потому что совершенно бледный Алекс привалился к стене и закрыл глаза. Судя по всему, он с трудом сдерживал тошноту. «Не обращайте внимания на моего брата», — улыбнулась Каролина лорду Кроули. «Алекса постигла заслуженная кара за вчерашнее излишество на приеме у герца Голландского. Кстати, он уже показывал вам свои руки?» «Несмотря на его состояние, думаю, он все таки способен это сделать». Тут Ильин принялась разливать кофе в заранее приготовленные чашки. «Последние полгода я постоянно болела», — объясняла она инквизитором. «Сперва заразилась красной лихорадкой. Затем был долгий бронхит. Для его лечения семейные маги посоветовали мне перебраться на побережье. Я почти уехала, но тут со мной случилась еще и эта мерзкая корь». «Но отголоски магии отступников». Начал один из магов. «Не произносите этого слова в моем доме», — холодно заявила мама. «Вы же видите, мы не имеем к этому ни малейшего отношения». «Вам все же придется объясниться», — заявил лорд Кроули. Впрочем, за Вильских объяснялись два семейных мага, проживавших во или в дальнем конце территории и вскоре явившихся в дом. Один из них, господин Ранье, вступил в дискуссию с инквизиторами принявшись пространно описывать свои методы лечения бронхиты и кори, утверждая, что некоторые целительские заклинания могут дать отголоски, похожие на магию отступников. Но раз магических преступников в доме не нашлось, какие могут быть претензии к Вельским? Наконец заговорил еще и Алекс. «Каюсь, вчера я перебрал в доме герца Ланского. и Джейми Ленокс...» — последний он произнес презрительно. «Неправильно меня понял. Я говорил о том, что Ильин серьезно больна он проявил излишнее рвение. Заодно обидел другую сестру своими гнусными предложениями, после чего вызвал в наш дом инквизицию. Думаю, нам стоит поговорить с ним об этом с глазу на глаз. Дуэли строжайше запрещены в Равейне. Холодно напомнил ему лорд Кроули. «Теперь же, если позволите, мы вас покинем. Стоит проверить еще и князя Вельского». На лице мамы промелькнула насмешливая улыбка. И уже очень скоро инквизиция убралась из их дома. К моменту, когда стало ясно, что опасность миновала и Ильин больше ничего не грозит, Каролина уже решила, как станет вести себя дальше. Улыбнулась Леноксу с потерянным видом дожидавшемуся лорда Кроули, чтобы, наверное, извиниться перед тем за свою гнусную ошибку. Проходя мимо, шепнула тому, что совсем скоро, о, очень скоро, весь Акулиостров узнает, какая он на самом деле крыса. Предал своего товарища по детским играм и академии. Привел в дом к Вельским, чистейшим и честнейшим гражданам Равейны инквизицию, поднял с постели ее младшую сестру, только что переболевшую корью, не поверив в то, что Ильин собиралась на воды восстанавливать пошатнувшееся здоровье. А еще все узнают, насколько грязно ты ко мне домогался, предлагая дочери князя Вельского стать твоей любовницей. Я тоже обо всем этом расскажу. Причем не скупясь на подробности, а воображение у меня отличное. «Как думаешь, во скольких домах Равейна тебя будут рады видеть, дорогой мой Джейми?» «Боюсь, хватит и одного пальца, чтобы их сосчитать». Потом взяла и показала ему тот самый палец. вскинула руку в неприличном жесте, который подсмотрела, общаясь с друзьями Алекса. Но Каролине нисколько не было стыдно за свое поведение. Она похоронит репутацию Джейми Ленокса навсегда, потому что от Алекса, кажется, толком мало. Напрасный инквизитор предупреждал того о запрете дуэлей. Алекс вряд ли решится на подобное. Так что Каролина нисколько не волновалась за жизнь и здоровье брата. Зато на трясущегося Ленокса было любо-дорого посмотреть. Наконец, незваные гости убрались во своясе. Семейные маги, еще раз осмотрев Ильин и подтвердив, что стой все в полном порядке, тоже покинули дом. Вельские же собрались за столом в гостиной, решив отпраздновать счастливые события, а заодно и обсудить произошедшее. Потому что на их глазах произошло чудо. Подозревая все дело в вашей учительнице, Рина Одридж. Задумчиво произнесла мама ее имя. Другого объяснения у меня нет. Я говорила об этом с Ранье, и он придерживается похожего мнения, хотя не до конца понимает причины произошедшего. Но он нашел кое-какую связь. И что же это за связь? Удивился Алекс, которому заметно полегчало после целительской магии Ранье. Стефан Одридж. Сказала мама. Кажется, так звали мага, который сделал открытие, позволявшее вернуть отступников к обычной жизни. Но суть его открытия никто не знает, потому что тот ученый скоропостижно скончался. Прошлой зимой, подхватила Каролина, затем рассказала, что Рина говорила ей о своем отце, не забыв добавить, что тот многому обучил ее и брата. Вельские дружно переглянулись, после чего мама заявила, что теперь-то она все понимает. Так и есть, все дело в Рине Одридж. «Но как это действует, Ранье не знает», — добавила Джастина Вельская. «Рина тоже нам ничего не рассказала», — покачала головой Ильин. «Но оно же как-то действует. Вот, посмотрите, больше ничего нет». И в который раз показала им свои руки без малейших следов ереси отступников. При этом все понимали, что радоваться пока еще рано. Никто не знал, вернется ли болезнь Ильин, или угроза миновала навсегда. Ранье склонялся к последнему но считал, что если все дело в целительской магии Ирины Одридж, то стоит посильнее закрепить успех. Княгиня была полностью с ним согласна. «Я бы хотела, чтобы Ирина Одридж продолжала свои занятия с Ильин до полного, полнейшего ее излечения, сколько бы нам это ни стоило. Позаботьтесь, чтобы все так и было», — сказала она дочерям. «Заодно заручитесь ее доверием и дружбой, после чего осторожно разузнайте, как именно она это сделала» потому что в их доме поселилась надежда. Разлилась по лицам всех, кто сидел за столом, и даже верные вельским слуги уже знали, что угроза миновала. Эта самая надежда вылилась в яркий и здоровый румянец на лице Ильин. Улыбку княгини и одобрительный взгляд Алекса, который не оставила без внимания Джастина Вельская. «И вот еще Алекс», — произнесла мама. «Ты уже натворил достаточно, так что не вздумай больше ничего испортить». «Нам хватило и Джейми», — язвительно добавила Каролина, на что брат с виноватым видом отвел глаза. «Я вижу, как ты смотришь на Рину Одридж», — продолжила мама. «Что бы ни происходило в твоей голове, или же значительно ниже, какие бы планы ты на нее ни строил, ты должен немедленно это прекратить. Ради Ильин», — Каролина покивала, но тут мама добавила. «И последний Алекс». Мне вздумай связываться с Джейми Леноксом. Ему не поздоровится и без твоего участия. Считай, что с ним покончено. Я займусь им лично. Я тоже помогу, — сказала Каролина, на что мама одобрительно кивнула. Сейчас твоя главная задача — это дочь Ланских, Флоренс, — добавила княгиня, уставившись на сына. А с Джейми мы с мамой разберемся сами, — мысленно добавила Каролина. Он ответит за все то, что учинил в их доме за свои мерзкие слова и гнусные предложения.